А как с Жуковым поступил товарищ Сталин? Жукова товарищ Сталин вскоре назначил своим заместителем, довешил на него орденов больше, чем на кого-либо, доверил ему принимать так называемый парад победы вместо себя и никогда не упрекнул за отсутствие топографических карт. Ну а тот, который, да-да, главный топограф, как с ним обошлись? Не беспокойтесь, и его не обидели. Он закончил войну генералом лейтенантом. На его груди 10 боевых орденов и множество медалей. Он принял топографическую службу Генерального штаба в 1938 году, когда ему было 36 лет, и оставался на этом посту 30 лет при Сталине, при Молодове, при Хрущёве, при Брежневе. Менялись начальники Генерального штаба, наркомы и министры, менялись генеральные секретари, а Кудрявцев оставался. И десятилетиями в советской топографической службе было нормой вступить в её ряды зелёненьким курсантом в военноучилище при Кудрявцеве и завершить службу седым полковником или генералом при том же Кудрявцеве. 30 лет на должности главного армейского топографа это рекорд. Это действительно рекорд. Выяснял у британских, французских, американских и германских военных историков. Никто На подобной должности ни в одной армии мира 30 лет не держался. Во всей мировой истории. Он ушёл с почётом и дожил до 82 лет. Ему не угрожали тюрьмы и лагеря, его уважали все. Вот бывший начальник ГРУ и начальник Генштаба, генерал армии Штеменко. Топографическую службу Генштаба возглавлял блестящий знаток этого дела генерал Кудрявцев. Источник: Генеральный штаб в годы войны. Страница 128. А вот ещё похвала генералу Кудрявцеву и возглавляемой им топографической службе. Оказалось, что в Советской России было создано картографическое производство, которое по своему размаху, организации, объёму и качеству работ превосходит всё то, что до сего времени было где-либо осуществлено. Похвала тем более ценна, Что исходит от противника, причём в ходе войны, которую противник ещё надеется выиграть. Это не просто один противник признаёт превосходство другого. Тут больше. Тут высшая раса признаёт превосходство над собою тупых или ленивых русских, которые вообще людьми не являются. Такую оценку надо заслужить. После выхода ледокола на немецком языке я получил действительно много писем. от бывших германских солдат и офицеров. Разбирать их мне до конца жизни. И нет ни одного письма о неготовности Красной Армии к войне. Все письма о готовности. Пишут обо всем. Встречаются упоминания и о советских топографических картах. Чаще всего о задержании накануне войны советских артиллерийских разведчиков умышленно или по ошибке попавших на германскую территорию и об изъятии у них топографических карт высокого качества. А ещё письма о захваченных в приграничной полосе в первые дни войны советских топографических складах. Например, об огромном хранилище в Терасполе, где хранились карты удивительного качества, в том числе и карты Галатского прохода. О залитом бензином и сожжённом подвале на окраине города Шауле. Подвал был забит картами, от которых остались только обгоревшие уголки. Старый солдат пишет, что весь его взвод был потрясён качеством бумаги и чёткостью рисунка, лучше, чем на немецких деньгах. Нам осталось самое простое связать вместе факты. С одной стороны, лучшие в мире топографической службы, с другой отсутствие карт. С одной стороны, блистательная карьера главного советского топографа, с другой советский генерал выпрашивает карту у соседей, а вышестоящий генерал Эту карту отнимает. Как все это подвести под общий знаменатель? Может, кто-нибудь найдет другое объяснение, но мне кажется, что есть только одно удовлетворительное. Советский Союз готовил агрессию. Подготовка началась еще с 20-х годов. Готовились к войне и советские военные топографы. Топографическая служба наготовила карты в огромных количествах. Но все они были сосредоточены в приграничных районах СССР, и там их пришлось уничтожать при отходе. Факт истребления сотен и тысяч тонн топографических карт подтверждён многими германскими источниками. И советские источники говорят о том же. Карты были вывезены в приграничные районы страны и там потеряны или преднамеренно уничтожены при вынужденном отходе. Генерал-лейтенант Лосиев объяснил причины нехватки топографических карт. Склады топографических карт, неоправданно расположенные вплотную к границе, были либо захвачены противником, либо уничтожены противником во время первых бомбежек. В итоге войска лишились 100 миллионов карт. Источник военно-исторический журнал, 1992 год, номер 10, страница 82. Итак, карты были заготовлены, но все погибли на границе в первые дни войны. В пяти приграничных округах Советского Союза на 21 июня находились 15 армий 1-го стратегического эшелона. Прибывали и разгружались еще 7 армий 2-го стратегического эшелона. Кроме того, формировались 3 армии 3-го стратегического эшелона. После внезапного советского удара и объявления дня М, Количество армий в западных районных СССР планировалось увеличить до 50. Так вот, на каждую из существующих и даже планируемых к развёртыванию армий на границах уже было заготовлено по 2 млн карт. А воевать пришлось, имея в каждой армии не по 2 млн карт, а иногда по две карты, как в 10-й армии генерал-лейтенанта Голикова. Разница в миллион раз. Это, однако, современная заниженная оценка. А чуть раньше потери топографических карт оценивались выше. Сам главный военный топограф, генерал-лейтенант Кудрявцев, свидетельствует, что в первые дни войны только в Прибалтийском, Западном и Киевском округах советскими войсками было уничтожено около 200 вагонов топографических карт. Источник военно-исторический журнал. 1970 год. Номер 12-й. Страница 22. В 1941 году в Советском Союзе самый малый вагон 20 тонн. Если предположить, что использовались только малые вагоны, то и тогда получим 4000 тонн уничтоженных карт. Генерал-лейтенант Кудрявцев дает еще один ключ к оценке количества истребленных карт. В среднем в каждом вагоне было по 1 миллиону 33 тысячам экземпляров. 200 вагонов это 200 миллионов карт. Сейчас генерал-лейтенант Лосев сообщает: потеряно 100 миллионов во всех приграничных округах. А много лет назад генерал-лейтенант Кудрявцев, непосредственно за эти карты отвечавший, давал другую цифру. Только в трёх округах было потеряно 200 миллионов карт. Но не будем мелочными, не будем спорить, кто прав. Если принять одну точку зрения или другую, Разницы нет. В любом случае мы говорим о чудовищных количествах, о количествах астрономических, которые невозможно представить. Никто никогда столько не терял. Укажите мне другую страну, которая потеряла хотя бы 10 миллионов карт в 3 дня. Так вот, я другой такой страны не знаю. Кто знает, укажите.